Отвечала она раздраженно. «Нельзя же в хорошем и аристократическом обществе кричать!» Уныло угнетенный тон и на нее произвел впечатление. «Вон барынька-то с птичкой на шляпке в уголке, как пригорюня, сидит и даже плачет. Должно быть, сильно проигралась», заметил Николай Иванович. «Уши плачет». Всё ты шиворот на выворот видишь? — Да, конечно же, плачет. Видишь, на глазах слезы, моргает глазами и слёзы, Конечно же, проигрался. — Может быть, муж раздразнил? — А зачем же тогда держать кошелек в руках и перебирать деньги? Вишь, серебро и денег-то всего...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 и, будучи высокого роста, наклонился над дамой, как бы собираясь ее клюнуть своим длинным крючковатым носом восточного типа. Они разговаривали. Дама подала ему браслет. Он взял от нее браслет, холодно-вежливо кивнул ей и отошел от нее, в свою очередь отыскивая кого-то глазами,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 И, спрятав браслет в один карман вынул из другого кармана кошелек и начал отсчитывать ей деньги глаша глаша смотри тадам что плакала браслет свой ростовщику закладывает передала ему браслет и деньги получает указал николай иванович жене ну уж вы наскажете в — Да смотри сама! Вот у колонны, видишь? Сейчас передала ему браслет и деньги взяла. Вон он ей расписку пишет. Усатый господин действительно вынул записную книжку и писал в ней что-то карандашом.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 «Ну, наконец-то в рай впустили!» — произнес Конурин. «Люди свои кровные деньги им несут на съедение. Они у каждой двери заставы понаделали!» Глазам Ивановых и Конурина открылся ряд больших и длинных зал, отделенных одна от другой широкими арками.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 совсем съехала у ней набок она и не замечает горех бабушка в вертушку в эти годы играть богу бы и молилась дома глафира семёновна сердилась ах как вы мне оба надоели своими прибаутками проговорила она обращаясь к мужу и канурину я собираюсь попробовать счастье а вы с двух сторон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 Вот стол, около которого немножко попросторнее. К нему и подойдём, Она двинулась к столу. Муж и Конурин последовали за ней.